Глава 9. Стоит в поле Рагнарёк «Линди это бы не понравилось», – мрачно сказал маг, который устал уже ждать гостей и возился теперь возле пятиметровой бочки биоблока. Приклеивал удобную лесенку вместо того, что было там раньше, из чего Боб уже пару раз падал. «Это даже мне не нравится». Хоть меня Владимир и зовет хроническим оптимистом с обострениями. «Мы могли бы ей не говорить», – осторожно сказала Кира. «Но, наверное, это не совсем честно, раз уж мы взялись о ней заботиться». «Можно договориться с Молли», – предложил Люк. «Мы ей наркотики, она взамен уезжает отсюда». «А если не уедет и потом…» «Как-то это…» Мы же не полицейские. А вот Боб полицейских не любит. У Гарика они чуть было резаки не конфисковали. Мне кажется, надо найти другой выход. Более интересный. «Мы могли бы поговорить с Ника», – предложил Гик. «Теперь, когда он уже знает, что мы существуем. Будем ли мы информировать об этом плане людей? Разумеется», – удивилась Кира. Иначе получается игра в секреты. Сразу же, как только закончим разговор, все и передадим. ник брел по тропинке, ведущей от его дома к озеру. Он как раз собирался заступать на дежурство по охране этого важного объекта. И был далек от того, что в простонародье называется «в порядке». Он перенервничал, и теперь у него мелко дрожали кончики пальцев. Нечто, к чему Ника совершенно не привык. Человеком он вообще-то был смелым, и возник не такая необходимость, полез бы, пожалуй, под пули, не особенно за себя опасаясь. Сторонники теории гармонии и порядка, безусловно, одобрили бы веру юноши в лежащие в основе их, сторонников убеждений, мифические явления, можно сказать, он был образцовым полицейским. Образца Голливуда. В то же время теории порядка непросто было бы объяснить, почему. Обнаружив у себя в шкафу сверкающего как выставка самоцвета в люка, нико так перепугался. И главное, почему даже сейчас, час спустя, никак не мог успокоиться. Гораздо проще подобное объяснение дается сторонникам теории, рассматривающей человека как высокоорганизованное животное, а не просто как венец творения. Человек гласит, эта теория, живёт согласно набору стереотипов, закрепленных в нем его окружением. Человек готов встретить любую из некоего набора внешних угроз, лишь бы угроза была знакомая. Перестрелка? Никаких проблем. Ника пересмотрел, а как убережешься в двадцать веке то веке, количество полицейских боевиков. Он читал газеты, более того, непрестанное повторение материалов, подтверждающих стереотипы его поведения, Смогло даже ему внушить, что пули бояться вообще не следует. Общество позаботится о своем, пусть даже и пострадавшем члене, и даже оставшись без рук без ног, он, Ника, сможет вести полноценную насыщенную жизнь. Человек таким образом превращается в довольно сложную машину, исправно выполняющую довольно примитивную программу. Пойти на работу, поработать, вернуться домой, достать из холодильника пиво. Однако помимо событий, предусмотренных программой, число которых по определению конечно, что подтвердит под присягой любой программист, существуют, увы, добавляют сторонники теории порядка и гармонии, события, непредусмотренные, предусмотренные, коих бесконечное множество. Да, они редки, и именно тем и отличается хорошо работающее общество от общества в кризисе, что оно надежно изолирует своих членов от всего непредвиденного. И все же, И все же у любого из нас есть шанс, приведя к себе домой красивую девушку, неожиданно обнаружить в шкафу, в собственном шкафу, соперника. Нет, будь это соперник, это было бы одним из стереотипов. Набить морду, прогнать, обидеться на девушку, простить. Но вот если оно светится и мигает, как новогодняя елка, да еще и поет прощание славянки в сопровождении хорошего оркестра, Тогда человек оказывается в состоянии, именуемом по-разному представителями разных философских школ. Говорят, пограничное состояние, но пограничники здесь совершенно ни при чем, по крайней мере нормальные. Говорят, поехала крыша. Но этот термин не точен и чересчур расплывчат. Говорят, сместилась точка сборки. Не пойди пойми, что это значит. Говорят, операция восприятия, а также оверстресс. Эй бы сказали. Фантомный отклик сети на непредусмотренный ввод. Словом, Ника было плохо. Мозг человека, получив информацию о чем-то, что ему угрожает, начинает искать решение. Если решения нет, или, например, в распоряжении пострадавшего просто недостаточно данных, мозг не сдается, продолжая раз за разом прокручивать неприятное воспоминание в поисках несуществующих деталей так и портится настроение, и чем здоровее была психика человека до этого события, тем меньше он подготовлен к случившемуся. «Что это было?» В сотый раз спросил себя Ника, и в сотый раз вспомнил светящуюся разноцветными стремительными росчерками, но тем не менее вполне человекоподобную фигуру, как если из реальности выдрали трехмерный кусок и заполнили образовавшуюся пустоту бредом. «Может быть, я схожу с ума?» Затем он замер, и подозрения насчет состояния собственного рассудка испарились, вытесненные железной уверенностью. Перед ним через дорогу, высоко поднимая голенастые ноги, шел страус. То есть не то, чтобы это был совсем страус, но поскольку в свое время Гарик пошел по пожеланиям воспитательниц и оклеил все, обо что могли поцарапаться дети разноцветным мочалом, то на машину это тоже не очень походило. К тому же оно пританцовывало и вызывающе вихряло бедрами. Напомним, что Гарик отрабатывал на страусе ходовую часть андроидов. Взвизнуло видение, глядя прямо на Ника, и скрылось в кустах по другую сторону тропинки. Бо-бо-бо! Донеслось оттуда. Юноша прислонился к сосне и закрыл глаза. Счастливо избежав первой, связанной с наркотиками волны галлюцинаций, накрывшей поселок во время истории с затонувшей машиной, он совершенно не знал, чего ожидать. Ему было тоскливо и страшно. Затем он сделал то, что согласно шаблонам и стереотипам полагалось сделать хорошему полицейскому в подобной ситуации. Глубоко вздохнул, оторвался от сосны и побрел на службу. Ушел он, впрочем, недалеко. «Ника?» Сказать, что юноша подпрыгнул, было бы преуменьшением. Все-таки нервы у него были на пределе. Ну что же, им предстояло еще одно испытание. Люк сидел на обросшем лишайниками в валуне у дороги, и на этот раз он был окрашен в свой нормальный серебристо-серый цвет. Если это было нормой, конечно. Ника почувствовал, как его сердце сбилось с ритма. Существо на камне напоминало человека, но глаза его были совершенно круглыми. И потом оно, кажется, было сделано из дымчатого хрусталя. Что-то смутно знакомое было в его позе, но вспомнить репродукцию греческой статуэтки из школьного учебника «Ту» с сатиром Нико, разумеется, не сумел. Слишком давно это было. Лишь подсознание послало сознанию сигнал «Дежавю», — сказала оно. Ощущение бреда усилилось. «Я брежу», — отрешенно подумал Ника. «Я пришел поговорить с тобой о Линде», — сказал Люк. «Я желаю тебе добра». «О Линде? Она замечательная девушка», — назидательно произнес Люк. Будучи существом прямолинейным, он совершенно не заметил, в каком состоянии находится его собеседник. «Я же...» — начал Ника и замолчал. Он прямо-таки чувствовал, что от него ожидают продолжения. Но что говорить, он совершенно не представлял. Главное, он и не спорил, что Линда замечательная. Она умная, красивая, она работает в кафе, она учится в институте, она ездит на велосипеде. Ты хоть раз видел, чтобы Молли ездила на велосипеде? э Во время перестрелки с гангстерами которые, кстати, похитили именно Линду, Молли выпустила по неприятелю 26 пуль со средней дистанции в 15 метров. Она не попала ни разу. Как можно увлекаться такой девушкой? Э Как назло, сегодня Ника был на редкость немногословен. Линда, между тем, продолжала видение, много читает, предсказывает переселение души, И даже была сегодня в церкви. Когда ты в последний раз был в церкви?» Этот невинный вопрос окончательно доконал несчастного полицейского. Он медленно опустился на колени и принялся креститься двумя руками. Кажется, он пытался произнести и «прости», но губы его не слушались. «Мне пора», – сказал Люк. «Да, кстати, торговцы наркотиками, видимо, попытаются похитить груз» как только вы поднимете его из озера. Впрочем, все равно вы все провороните, предупреждай вас или нет. И с этими словами видение блаженного Ника растаяло в воздухе, оставив того хватать ртом воздух.